Катерина Ши. Практическое пособие. Как устроиться на работу и довести босса. Глава 1 Над городом уже несколько дней держалась прекрасная солнечная погода. Ни единого облачка не было, лишь сплошное голубое небо и штиль на море, которое было совсем близко от отеля. В такое время хотелось гулять по аллеям и паркам, бродить по берегу моря, Но в одиночестве. Сейчас же такой роскоши не было. Сезон открыт. Гостей, которые часто приезжали в это удивительное место, было в разы больше. Однако кто-то в это время отдыхал, а кому-то приходилось и работать. Не так тщательно, но все же. — Чем меня порадуете? — спросил, не поворачивая головы. Расположившись в шикарном кожаном кресле с выделкой из слоновой кости, мечтательно смотрел в окно. Было иногда такое умиротворенное состояние, которое не хотелось нарушать. Помощник нервно переминался с ноги на ногу у входа и, заикаясь, произнес. «На ва ваше резюме откликнулось много людей». Приподняв бровь, даже заинтересованно повернулся к нему. Тот подавился воздухом, чуть слышно откашлялся и продолжил. «Мы сделали тщательный отбор». и смогли подобрать пять подходящих кандидатур. С Собеседование состоится завтра, в первой половине дня. Чудесно. Просто чудесно. Медленно поднялся из кресла и плавной походкой подошел к окну. Вид был потрясающий. Парковые дорожки переплетались между собой в причудливые узоры и совсем немного вытягивали нужной живой силы у отдыхающих здесь людей. Фонтан в центре дарил покой и умиротворение, но мало кто мог догадаться, что под ним проходит вереница коридоров в подземный храм, где так любил находиться я. Верховный Константин Вениаминович, приятно познакомиться. Со слов некоторых, крайне интеллигентный человек, от которого веет ужасом за версту, поэтому найти хорошего работника не могу, ни с первого, ни с десятого раза. Иди. Повелеваю своей почти всегда безмолвной тени и рассматриваю стену здания, которая сейчас переливается на солнце. Мое детище, моя мощь и сила в этих стенах, как и многовековая история, которую даже помню. А иначе и быть не может. У бессмертных, подобных мне, колоссальная память на события, которые могли порадовать или огорчить, а также на врагов. С последним звеном, кстати, уже очень давно было покончено. Никто больше не желает завладеть великим местом и возглавить самый лучший отель, который только может существовать. Почему? Да все просто. Я единственный бессмертный. Накинув на плечи пиджак, степенно пошел к выходу из кабинета. На сегодняшний день я решил завершить с рабочими вопросами. А вот пройтись по городу было бы в самый раз. Правда? Перед тем, как покинуть отель, поднялся в свои двухуровневые апартаменты и достал из буфета небольшой флакончик. В нем хранилось зелье, сделанное вредной, противной и всезнающей ведьмой, которая постоянно лезла замечаниями, делала неправильные выводы и вечно открывала рот, когда этого делать не следовало. Мне бы давно с ней расправиться за такую распущенность и неподчиненность правилам, но никто, кроме Варвары, не умеет делать это зелье. которая позволяет общаться с простыми смертными. Три капли на стакан воды, и вот я уже не такой ужасный, рядом со мной через раз падают в обмороки и почти не заикаются. Уже хороший прогресс. Однако, как только отсчитал нужное количество зелья, недовольно прицокнул языком и поморщился. Осталось во флаконе не больше семи капель, а это значило только то, что прогулку придется перенести. Иначе весь персонал, что работал на меня, через несколько дней падет в ужасе и панике. А этого допустить никак нельзя. Осушив до дна стакан с водой, взял со стола ключи от машины и на отдельном лифте поспешил вниз. Под отелем располагался подземный паркинг, на котором было отдельное место только для моей коллекции автомобилей. Вот уже чем мог гордиться. Ведь собирал я все это на аукционах, многое брал с рук, реставрировал. приводя в идеальный вид. Мог бы уже делать редкие выставки, но не делаю. Ненавижу большое скопление шумных людей, которые орут, громко разговаривают и суетятся, как муравьи в лесу. Одна из машин приветливо моргнула фарами, когда шел по ровному асфальту, и даже открыла дверь, когда остановился рядом с ней. Только сев в салон, достал из кармана брюк свой новомодный телефон и быстро нашел в телефонной книге номер ведьмы. Да, она была одной из немногих, кому звонил лично. Вторым в списке был помощник, который служил своему начальнику верой и правдой не один десяток лет, знал все его потаенные мысли, предугадывал желания. «Завьялова слушает!» Грубо произнесла женщина, которой на вид и сорока не было. Варвара цвела на радость мужчинам, которые сворачивали шеи, когда видели ее на улице. Высокая, с длинной черной косой, ровными и притягательными чертами лица. Огонь, женщина. Да только характер, как и у всех ведьм, ужасный. — Верховный, — проговорил, выезжая с паркинга. «А -а -а -а — радостно протянула женщина. — Жду тебя, голубчик мой, жду! От такого обращения опешил, перепутал педали и резко остановился. Я бы и ответил что-то ведьми, которая ввела в ступор. Да только та благополучно отключила вызов. Первая мысль, которая посетила меня, была простой. Допить флакон и набрать новый коллектив, более стрессоустойчивый. Но эту идею пришлось отбросить, потому что здравый голос говорил о том, что это опять лишние хлопоты, обучение, контроль. Кому это надо? Значит, что остается? Потерпеть ведьму. То, что Завьялова что-то придумала, понятно сразу. Только что? Этой мыслью мучился до самого приезда, к небольшому аккуратному домику, что располагался на берегу моря рядом с отвесной скалой. Уверен, что группа охраны, следующая за мной по пятам, осталась чуть в стороне. В это место им хода не было. Поэтому шел каждый раз в логово Варвары в одиночестве и под пристальным взглядом тех, кто даже помочь мне не смогут. Ведьма лично вышла встречать дорогого гостя, даже на стол накрыла, приглашая в дом. Немного напрягся, потому что подобное гостеприимство было впервые. Нас с этой женщиной связывали только товарно-денежные отношения, а тут больше походит на посиделки старых друзей или товарищей, которые долго не виделись. Ну да, флакончика мне хватает ровно на три месяца. — У меня мало времени, я только за зельем. Отчеканил холодным тоном. — Да кому ты врешь? — усмехнулась Варвара. «Уж я-то знаю, какие у тебя дела!» Скрипнул зубами, тихо выругался под нос, но порог дома пересек. В деревянном срубе пахло травами и какой-то выпечкой. Ведьма же вела своего гостя в кухню, где действительно был накрыт стол, а в центре него стоял свежий испеченный пирог. «Садись!» – почти приказала ведьма, но быстро сменила тон. «Кормить тебя буду, угощать!» Разлив чай по чашкам, она смотрела на меня очень внимательно. «Я на днях видений видела. Потом карты разложила. На кофейной гуще погадала», — произнесла женщина, делясь фактически сокровенным. «Оценил. Потому что, как правило, ведьмы ведут еще больший затворнический образ жизни, чем я. Скоро появится твоя нареченная, суженная», — решила без подготовки произнести женщина, И почти сразу же об этом пожалела. Вампиры бессмертны, а я тем более. Но когда подавился пирогом и стал кашлять, почему-то в этой теории усомнился. «Суженая?» — прохрипел, хватая ртом воздух. «Может, и расширенная, я почем знаю?» — пробормотала Варвара. «Но это не меняет сути?» «Еще как меняет!» — не согласился, медленно поднимаясь со своего места. «Я одиночка!» Не видя в женщине и грамма понимания после моих слов, добавил. Я сам по себе уже несколько десятков лет живу. Да она состарится раньше, чем я. Ничего подобного, отмахнулась женщина. Мы-то что-нибудь придумаем? Посерел лицом и отрицательно помотал головой. Не ведает, что говорит. Не знает о последствиях. Я же давно изучил все древние писания и тихо радовался тому, что останусь одиноким. Да, столь долгое одиночество откладывает свой отпечаток. Я малодушен, слишком серьезен и холоден. Давно не умею радоваться даже самым простым вещам. И часто с непониманием смотрю на других людей. Мне многое чуждо. Чувства давно заледенели. А на смену им пришел холодный расчет и четкое понимание, что нужно. Варвара молча передала приготовленный флакончик и с тоской посмотрела на меня. В ее взгляде читался укор. и вера в то, что она говорит правду, только правду и ничего, кроме правды. Не стал спорить и поднимать больную для себя тему. Я вампир, безжалостный, хладнокровный и единственный представитель своей расы, который неизвестным мне чудом дожил до этого времени. Мне нужно быть одному, дабы не выдавать себя, иначе последствия могут быть совершенно разными, возможно, даже такими, о которых многие пожалеют. Неприятное чувство появилось внутри, словно я вдруг перестал контролировать ситуацию в целом. Вместо отдыха помчался в свой дом, который был скрыт от посторонних глаз скалами, рядом с которыми был построен. Слова ведьмы крутились в голове, нагоняя жуткую тоску. «Нет, в следующий раз отправлю к ней своего помощника. Или будущую помощницу. Сам больше не ступлю ногой на ведьминскую землю. Путь до дома оказался долгим, зато, как только смог оказаться в личной библиотеке, достал ту самую книгу, которую долгие и долгие годы перечитывал, изучая от корки до корки. Открыв ее, медленно стал перелистывать пожелтевшие страницы, пока не добрался до того самого раздела, который когда-то давно привел меня в ужас. Про вампиров тут четко говорилось, как и о том, что пара может найтись только из себе подобных. В ином случае невеста просто не выживет. Это что такое? Склонился над книгой, провел пальцем по руне и внимательно перечитал текст. Другой текст! Его здесь точно не было. Я помнил дословно каждую строку, потому что заучивал наизусть. Выходит, права ведьма. Будет нареченная у последнего верховного вампира, она же изменит мир. Вопрос только в хорошую или плохую сторону. И как понять, что перед тобой именно она? Единственная. Отодвинул от себя книгу, растер раскрытыми ладонями лицо и уставился в одну точку. Как быть дальше, совершенно не знал. Как и то, каким образом пустить на свою территорию кого-то еще. По своей натуре я одиночка. Мне комфортно, когда вокруг пустое пространство. не наполненная шумом, чужими голосами и склоками, которые часто случаются у людей на пустом месте. Любой спор для меня – пустая трата времени и сил, потому что в отеле есть только два мнения – мое и неправильное. Оспаривать что-то любой уважающий себя работник не посмеет. Побоится. И правильно сделает. Ладно. Придется изменить свое отношение и поехать к ведьме еще раз. За подробной инструкцией. С этими мыслями промаялся до ночи, пока не принял верное решение – уехать в отель. Там работы всегда много.